Дениз и рей готовили еду на пропановой горелке. «Эти консервированные сосиски не так уж и плохи, если как следует их проварить», — поделился своими впечатлениями рей пока они разговаривали, точнее говорил в основном Дэн. Он начал с того, что на часах двадцать минут третьего, а в три он намеревался вести свою маленькую бравую банду дальше. Сказал, что хочет пройти как можно больше миль до рассвета, когда на дорогах появляются мобилоиды. «Потому что ночью они никуда не ходят», — пояснил он. «Хоть в этом ситуация работает на нас. Потом, когда их программирование завершится или приблизится к завершению, они, возможно, смогут перемещаться и ночью, но пока...» «Вы согласны с тем, что именно это и происходит?» — спросил Джордан. Впервые со смерти Алисы он проявил какую-то заинтересованность. Схватил Дэна за руку. — Вы согласны с тем, что у них происходит первичная загрузка программы, как у компьютеров, у которых с жестких дисков стерли всю информацию? Да-да, — закончил Дэн, словно речь шла об элементарных истинах. — Так вы... вы были ученым? — спросил Том. Дэн ему улыбнулся. «Я представлял кафедру социологии в хавер университете техники и искусств. Если президенту Гарварда и может присниться кошмар, так это буду я». Дэн Хартвик, Денис Линг и Рэй Усенга уничтожили не одно стадо, а два первое на задней автостоянке хаверхиллской автомобильной свалки они туда забрели случайно когда в их группе было шесть человек и они пытались выбраться из города произошло это через два дня после импульса когда мобила люди еще были мобилы психами в головах у них царила сумятица и они могли убить друг друга точно так же как и попадавшихся им норме первое стадо было маленьким голов на 75, и они воспользовались бензином «Второй раз, в Нэшуа, мы применили динамит, который позаимствовали на строительной площадке», — добавила Дениз. «К тому времени мы потеряли Чарли, Ральфа и Артура. Ральф и Артур ушли, а Чарли, бедный старый Чарли, скончался от сердечного приступа. Так или иначе, рей умел обращаться с динамитом. В своё время он строил дороги». «Рэй, который помешивал макароны», Кастрюлька стоял на плите рядом с кастрюлькой с сосисками. Поднял свободную руку и потряс сжатыми в кулак пальцами. «После этого, — продолжил Дэн Хартвик, — нам начали встречаться эти надписи. Кашевок нет тел. Нам они понравились, не так ли, денни «Да», — кивнула Денис. «Туки-тук и дома. Мы так и шли на север, так же, как и вы, а тут прибавили ходу». Я была единственной, которой идея эта абсолютно не нравилась, потому что импульс лишил меня мужа. Эти говнюки — причина того, что мой ребёнок вырастет, не узнав отца». Она заметила, что Клай поморщился, и добавила. «Извините, мы знаем, что ваш сын ушёл в кашевок». У Клая отвисла челюсть. «Да», — кивнул Дэн, беря тарелку с едой, переданную Рэем. «Президент Гарварда знает всё». «Видит все, на всех имеет досье. Во всяком случае, хочет, чтобы мы в это верили». Он подмигнул Джордану, и Джордан... Джордан улыбнулся. «Дэн меня просветил», — сказала Дениз. «Какая-то террористическая группа или даже парочка идейных психов в гараже запустила этот процесс, но никто понятия не имел, к чему все может привести. Мобилоиды всего лишь играют отведенную им роль. Они не несли ответственности за свои действия, когда были безумны, не несут ответственности сейчас, потому что... Потому что они во власти какого-то группового императива, — вернул Том, — как миграция. «Это групповой императив, но не миграция», — Рэй рядом со всеми со своей тарелкой. «Дэн говорит, что это простое выживание. Я думаю, он прав». «Чем бы это ни было, мы должны найти убежище, чтобы, как говорится, укрыться от дождя. Вы понимаете?» «Сны начались после того, как мы сожгли первое стадо», — вновь заговорил Дэн. «Яркие сны. Экце хому, инсанус. Это так по-гарвардски». «Потом, после того, как мы разбомбили стадо в Нэшуа...» Президент Гарварда заявился к нам собственной персоной в сопровождении пятисот своих ближайших друзей. Ел он быстро и аккуратно. «Я оставил кучу расплавленных бумбоксов у вас на крыльце», предположил Клай. «Были и расплавлены признала Дениз. «Но в основном нам принесли детали», она сухо улыбнулась. «Бумбоксы не жалко, от их музыкального вкуса тошнит». «Вы называете его президентом Гарварда, а мы — Парватым». Том отставил тарелку и раскрыл рюкзак. Порылся в нем и достал рисунок, который Клай сделал в тот день, когда директора заставили покончить с собой. У Дениза круглились глаза. Она передала рисунок Рэю Уэсенге, который присвистнул. Наконец рисунок взял Дэн, с уважением посмотрел на Тома. «Это нарисовали вы?» Том указал на Клая. «Вы очень талантливы». «Учился когда-то», — ответил Клай. Повернулся к Тому, в рюкзаке которого лежали карты. «Как далеко Гейтен от Нэшва?» «Миль тридцать, не больше». Клай кивнул, посмотрел на Дэна Хартвика. «Он говорил с вами. Этот парень в красном кенгуру». Дэн глянул на Дениз, и та отвернулась. Рэй вернулся к газовой плитке, вероятно, для того, чтобы отсоединить баллон и запаковать. И Клай все понял. «Через кого?» — он говорил. «Через меня», — ответил Дэн. «Просто ужас. Вы это испытали?» «Да». «Если хочешь, этого можно избежать, но тогда не узнаешь, что он хотел сказать. Он это делал для того, чтобы показать свою силу? Как думаете?» «Вероятно», — пожал плечами Дэн. «Но дело не только в этом. Я сомневаюсь, что они могут говорить. Они могут издавать звуки, и я уверен, могут думать, правда, не так, как прежде, и будет ошибкой предполагать, что они способны на обычные человеческие мысли. Но я сильно сомневаюсь, что они могут произносить слова». «Пока что», — поправил Джордан. «Пока что», — согласился Дэн. Посмотрел на часы, тем самым побудив Клайя взглянуть на свои. Без четверти три. «Он велел нам идти на север», — продолжил Рэй. «Сказал нам, Кашвак, нет тел. Предупредил, что больше мы никого не сожжем и не взорвем, потому что они выставляют охрану». «Да, мы видели это в Рочестере», — подтвердил Том. «И вы видели множество надписей «Кашвак» равно «нет» минус «тел».» Они дружно кивнули. «Исключительно как у социолога эти надписи вызвали у меня вопрос», — заметил Дэн. «Не то, что они появились...» «Я уверен, что писать их начали сразу после импульса. Те выжившие, кто решил, что такое вот место, где нет сотовой связи, будет идеальным убежищем». Вопросом я задался другим. Каким образом идея и сами надписи так быстро распространилась в обществе, раздробившемся на мельчайшие фрагменты, где не осталось никаких привычных средств передачи информации, за исключением, конечно, от человека к человеку? Ответ, безусловно, лежал на поверхности. Для этого понадобилось только признать, что появилась новая форма коммуникации, доступная только одной группе. «Телепатия!» — Джордан понизил голос до шёпота. «Они! Мобилоиды! Они хотят, чтобы мы шли в кашвак!» Он скинул испуганные глаза на Клая. «Это действительно жёлоб на бойне! Клай, вам нельзя туда идти! Это всё идея Парватова!» Прежде чем Клай ответил, Дэн Хартвик заговорил снова. «Исходя из одного из главных принципов преподавания...» Прерывать лекцию возможно лишь по доброй воле лектора. «Боюсь, нам придется свернуть дискуссию, извините. Мы должны вам кое-что показать. Собственно, президент Гарварда потребовал, чтобы мы вам это показали». «В ваших снах или лично?» — спросил Том. «В наших снах», — ровным голосом ответила Дениз. «Лично мы видели этого господина лишь однажды. после того, как взорвали его стадо в Нэшва, да и то на расстоянии. «Он нас проверял», — сказал рей «Я во всяком случае так думаю». Дэн с наигранным терпением ждал, когда закончится и этот цикл вопросов и ответов, и сразу оборвал наметившуюся паузу. «Мы с готовностью согласились, поскольку для этого не пришлось делать крюк». «Так вы идете на север?» — на этот раз его прервал Клай. На лице Дэна прибавилось раздражение. Он коротко глянул на часы. «Если вы посмотрите на указатель, то увидите, что он предлагает выбор. Мы собирались идти на запад, а не на север». «Чертовски верно», — пробормотал рей «Я, возможно, глуп, но не безумен». «То, что я вам покажу, скорее служит нашим целям, а не их», — продолжил Дэн. «И, между прочим, раз уж речь зашла о президенте Гарварда, или, если угодно, порватом, думаю, показавшись нам, он допустил ошибку. Может, и серьезно. В действительности он всего лишь псевдоподия, которую групповой разум, Некое большое стадо выставляет перед собой, чтобы вести дела с обычными нормами и специфическими безумцами вроде нас. Псевдоподии, временные цитоплазматические выросты у одноклеточных организмов и у некоторых клеток, служат как для передвижения, так и для захвата пищи. Я готов предположить, что каждое такое большое стадо по всему миру сформировала такую вот псевдоподию, может, даже несколько. Поэтому, разговаривая с вашим порватым, вы допускаете ошибку, если думаете, что разговариваете с конкретным человеком. Вы разговариваете со стадом. «Почему бы вам не показать нам то, что мы, по его мнению, должны увидеть?» — спросил Клай. Он пытался сохранить спокойствие в голосе, но в голове все бурлило. Ясной оставалась лишь одна мысль. Если он успеет перехватить Джонни до того, как тот придет в кашвак, где с ним могло произойти все, что угодно, у него будет шанс спасти сына. Здравомыслие твердило, что Джонни уже в кашваке, но другой голос, и не совсем уж иррациональный, утверждал, что по каким-то причинам Джонни и те, с кем он шел, могли задержаться в пути». Скажем, по каким-то причинам усомниться в правильности своих выводов. Такое не следовало скидывать со счетов. Как и полностью отбрасывать вариант с сегрегацией. Может, люди действительно создают в 90 резервацию для нормы? В итоге он пришел к афоризму директора Арде, процитированному Джорданом. «Разум может рассчитывать, но душа жаждет». «Тогда нам сюда. Это недалеко». Дэн взял фонарь и пошел по обочине той части шоссе 11, что уходила на север, светя себе под ноги. «Вы уж меня извините, но я не пойду», — сказала Дениз. «Я все видела. Одного раза более чем достаточно». «Думаю, зрелище это в определенном смысле должно вас порадовать», — продолжил Дэн. «Разумеется, все это должно также подтвердить, как для моей маленькой группы, так и для вашей, что власть нынче мобилоиды, и их нужно слушаться». Он остановился. «Мы пришли. Посылая нам сонограмму, президент Гарварда проследил, чтобы мы увидели собачку и не прошли мимо нужного дома». Луч его фонаря нашел придорожный почтовый ящик с нарисованным на нем Колли. «Я сожалею, что Джордану придется это увидеть, но, полагаю, лучше знать, с кем имеешь дело». Он поднял фонарь выше. К первому лучу присоединился и луч фонаря Рея. Они осветили фронтон одноэтажного деревянного домика с крошечной лужайкой перед ним. Пушкаря распяли между окном гостиной и входной дверью. Из одежды на нем остались только запятнанные кровью трусы. Большущие гвозди, годящиеся для того, чтобы крепить рельсы к шпалам, торчали из его кистей, стоп, локтей и коленей. «Может, это и есть рельсовые костыли», — подумал Клай. Под пушкарем, раскинув ноги, сидел Гарольд. Как и у Алисы, когда они ее встретили, грудь Гарольда запачкала кровь. Только натекла она не из носа. Острый осколок стекла, которым Гарольд перерезал себе горло после того, как распял своего дружка, поблескивал в одной руке. На груди пушкаря, на веревке, обмотанной вокруг шеи, висел кусок картона с тремя словами, написанными большими черными буквами. «Юстиция эст комодатум».